«А на что жаловался этот Визигин? Какие у него претензии?» «Ну, все шумел. Так резко только пьяные тормозят». «Значит, он на Сокина жаловался?» «Я ж вам докладываю, товарищ майор. Он на всех жаловался. И на меня тоже», — «серодито сказал инспектор. Видимо, это последнее обстоятельство казалось ему особенно несправедливым». «Ну, а водитель Волги?» «Кадымов? Его вины нет. Спокойно остановился у светофора». «Резкого скрипа тормозов я не слышал». «Но он что-нибудь говорил на разборе?» Инспектор снова задумался. «А ведь знаете, товарищ майор, Кадынов очень важную фразу сказал». Волков пристально смотрел на Белянчикова. «Очень важную». И Илья Евгеньевич почувствовал, что инспектор начал о чем-то догадываться. «Он сказал, что, увидев желтый, начал тормозить еще издалека» и несколько секунд стоял у светофора, а белый «Жигуленок» ехал далеко сзади. Кадымов в зеркало его видел. И видел, что он скорость скинул, притормозил и все-таки стукнул. «Деликатно врезался», — сказал Кадымов. «Насколько я понимаю, если бы Асокин перед светофором скорость не сбавил, он бы сильно разбился, и Волга больше пострадала». «Правильно я излагаю?» — спросил Белянчиков. «Все правильно. — согласился инспектор. — А если он хотел скрыть старое повреждение, то ему достаточно было и слегка тюкнуться. — Только если серьезную экспертизу провести. — Вот об этом я сейчас и думаю, — сказал Белянчиков. Он опять взялся за протокол. — Значит, Осокин Борис Дмитриевич, — записал он в блокнот, — проживает по улице Чайковского, дом 11, квартира 34, преподает в институте. Белянчиков задумался, вспомнив про Лёву Бура, про покушение на Колокольникова. Что-то не очень вписывается кандидат наук в эту кампанию. Когда утром следующего дня, не выспавшийся, но, как всегда, прекрасно выбритый майор Белянчиков шел на доклад к своему шефу-полковнику Корнилову, в его записной книжке имелась масса информации о Борисе Дмитриевиче Осокине. Информации самой разной и непосредственно относящиеся к событиям последних дней, и просто характеризующих с разных сторон кандидата, и даже вовсе не относящиеся к делу. Например, сведения о том, что Осокин – хорошо известный в городе коллекционер значков. Юрий Евгеньевич Белянчиков был человеком педантичным, о чем знал каждый его сослуживец по главному управлению, и даже кое-кто из начальства в министерстве – Одни начальники считали его педантизм достоинством, другие недостатком, и каждый в зависимости от этого и оценивал его. Кстати сказать, у самого Белянчикова мало было свободного времени, чтобы задумываться над такими сложными проблемами, как отношение начальства к его персоне. Да и педантом он себя не считал. И когда кто-нибудь из товарищей отпускал по этому поводу очередную шутку, Юрий Евгеньевич огрызался «У нас в управлении только один педант», — говорил он, — «Сеня Бугаев. Каждую неделю в парикмахерско свою прическу подправляет». В одном Юрий Евгеньевич был уверен непоколебимо. Люди, чье плечо, а не локоть он чувствовал, рядом постоянно, его сослуживцы были одновременно и его друзьями. В том числе Сеня Бугаев, лелеющий свою красивую прическу, и полковник Корнилов, с которым Белянчиков спешил поделиться сейчас важной, даже не слишком важной информацией. Самым серьезным фактом, установленным майором, было то, что гражданин Осокин имел дачу на Карельском перешейке на берегу Финского залива. И ездил он всегда на свою дачу по Приморскому шоссе через Репино и Зеленогорск. На беленьких «Жигулях», попавших 3 августа в аварию, на чертовом пятачке Светлановской площади. Юрий Евгеньевич не забыл рассказать Корнилову и о том, что поздно вечером прогулялся по улице Чайковского и заглянул под брезент, укрывавший одну из автомашин у дома 11, где проживала Сокин. Этой автомашиной, судя по номерному знаку, и оказались его «Жигули». В ГАИ, Игорь Васильевич, он все оформил, получил две справки для ремонта и для госстраха и даже послал в госстрах телеграмму с извещением об аварии ну оценщика еще не приглашал я может и поторопился но попросил установить на улице чайковского наблюдение. за машиной конечно не час приедет техничка увезет примонт не поторопился сказал корнилов